Раздел второй. Пей, трясся твоей матери. Говорит бабка Серафима, наливая молоко в глиняный кухоль, размалеванный виноградиком. Кружка чаще керамическая. Трясся это излюбленное присловье бабки, и она ничуть не задумывается о том, что упоминает о своей собственной дочке. Трясся, надо полагать, означает «Пожелание лихорадки, трясучки или родимчика». «Где тебя терти носят?» — спрашивает бабка, наблюдая за мной и стоя рядом с глядчиком, в котором приятно шуршит, оседая пеной парное молоко. «Где это ты с собакам сено косишь? Небось, спутался с какой-нибудь нашей телкой. Они у нас гладкие, а ты вон какой. Тебе не об этом думать надо». — И в кого вы у меня удались, Серафима, бабуся, добрая подружка бедной юности моей? — спрашиваю я. Подлив молока, бабка снова задает вопрос чисто риторического порядка. — Где твои кишки мордует, господи, прости? Не могу же я рассказать ей, что ухожу за километр в предбанник, и там лежу в одиночестве, глядя в небо, вспоминая ребят, вообще думая, черт знает о чем. Или подаюсь на хутор Грушевый к 70-летнему Сагайдачному вести длинные разговоры и слушать рассказы о вещах малопонятных и далеких. Нет, об этом я не могу рассказывать даже бабке. Достаточно на хуторе одного дурачка, гната, пыльным мешком пришибленного. Поэтому при упоминании о гладких телках я делаю хитрое и многозначительное лицо, что заставляет бабку задавать все новые вопросы, причем в довольно острой форме. Наконец я допиваю молоко, и бабка забирает кухоль. — Почты не было? — спрашиваю я. Три мои заявления на имя рай военкома ухнули, словно в лесную чищобу. Даже переосвидетельствования не собираются делать тыловые души. Не знаю, почему их смущают два метра вырезанных кишок. Как будто бы оставшегося метража мне не хватит. У человека мне в госпитале сказали 9 метров толстого и тонкого кишечника. Бабка не отвечает. Гремит чугунками у печи. — Так была почта или нет? — спрашиваю я. — Бабка гремит. Двигает вьюшками, бьет в железную заслонку, как в барабан. Ох, не любит она почты. Неграмотная Серафима ревнует к ней и боится ее, ждет подвоха. оглохливы, Серафима! То, что косулю убили, почему-то неприятно подействовало на меня. Двое их было, охотников. И один из них взвалил косулю на плечи и унес. Следы рассказали. На дороге остались отпечатки сапог и кровь. Много крови. Наверняка одна из пуль угодила в сердце или артерию. Из автомата не так-то просто попасть в бегущую косулю. Видать, стрелял фронтовик. По какую сторону фронта воевал он? В нашем Полесье бродят всякие людишки. Леса здесь густые, богатые леса. Если кому-то придет в голову вздернуть на дубовом суку ястребка, то вот он, сук, рядом, долго не надо искать. Серафима, была почта. Бабка шурует у печи, как паровозный кочегар, озаренный красными бликами, и насупленно молчит. Рушники, наборы фотокарточек, иконы в красном углу — Пучки трав, развешенные по стенкам на просушку, метелки полыни, предохраняющие от блох, все это начинает раздражать меня. Надоело мне в тылу. А, черт! Я прыжком соскакиваю с кровати, только булькает парное молоко, к дьяволу, надоевшую хату с метелками из полыни и с полыней, блохами, которые не боятся ничего, кроме ногтей. Пойду куда-нибудь, может, на грушевый хутор к Сагайдачному выслушивать разные философские изречения о жизни. Можно даже к Варваре заглянуть. На что не решишься от тоски? Варвара тут же выставит на стол бутылку. В нее словно табачного дыма напустили в эту бутылку, такой в полесье есис и самогон, так... Несовершенны наши аппараты, которые сооружает великий изобретатель Крот, пользуясь автомобильными радиаторами, тормозными трубками и старыми казанами. Хозяйка сядет напротив, уставится своими сливами. Попеленко утверждает, что Варвара проста и безотказна в обращении, как русская трехлинейка 91/13 -го -го года. Впрочем, я не уверен, что в руках Попиленко. Русская трехлинейка безотказна. Ястребок всегда жалуется на неисправность и устарелость карабина, если бабы начинают попрекать его бандитами, что разгуливают в ближних лесах, как у себя дома. — Ты куда? — бабка Серафима встает перед дверью, держа ухват в положении к ноге. — Куда это ты собрался? Из-под рыжей кобылы яйца красть? Но. Была почта! Была! Подавись ты ею, как старый субач рыбьей костью подавился! И с этими словами бабка бросает ухват, лезет за Николая угодника, самую высокую икону в красном углу, и достает сложенную вдвое розовую бумажку. Ожинский, рай военком, и подпись крючком. Повестка! «Серафима Ивановна, дайте я вас расцелую неню!» Но бабка Серафима рыдает, вытирая лицо закопченной рукой.